Глава десятая. Под дождем. Прекрати. Комната, в которую позвала его Неман для проведения какого-то непонятного совещания, была ему незнакома. Она находилась все в том же корпусе на первом этаже, рядом с владениями книжного червя, и на условно-белой двери еще сохранилась тусклая табличка с надписью «Игровая». Для Кита само желание этой странной компании собраться вместе уже было подозрительным. Он находился в лагере второй день, но заметил, что его обитатели только изредка едят всей компанией, а остальное время проводят порознь. Что-то новое и тревожное было в напряженной позе улыбчивой спящей, во взглядах нема и пакости, направленных куда-то в дальние углы комнат. Кит, как многие молчаливые люди, очень хорошо умел подмечать подобные изменения поведения, так как большую часть времени смотрел и слушал других. в этот раз он тоже не приставал с расспросами, и ему конечно же никто ничего не рассказывал. мыслили из-за общего напряжения все время возвращались к вчерашним словам лиса о том, кто смотрит с потолка. к слову сам рыжий испуга ничем не выдавал, хотя выглядел погрустневшим и заскучавшим. Правда, тут виной была непогода, не дававшая лису гулять по лагерю. Может, у них обострение какое-то из-за непогоды. А у меня? У меня тогда тоже? Первая ночь на новом месте прошла отвратительно. Обрывки сна, не приносящие отдыха, чередовались с долгими минутами бессонницы, когда он лежал в темноте, пялись в потолок, и покрывающие его пятна складывались в пугающие белесые глаза — а из того угла где он пристроил рисунок лиса слышалось едва слышное шипение а может это все был один сплошной изматывающий сон кит старался верить именно в это короче сегодня в двенадцать машинка приедет со жротвой сообщил торжественно пакость усаживаясь на грязный подоконник надо решать что будем на среду заказывать может кому то чего то эдакова хочется неизвестно как выглядела игровая в лучшие годы йетца но сейчас она представляла собой темную холодную комнату с хаотично разбросанными по ней стульями и пары изцарапанных шахматных столов ныешшние обитатели лагеря расселись по комнате кто где не стремясь устроиться рядом друг с другом просто в одном помещении и хватит ну а ты что то уже придумал спящаяе не заведовала продуктовыми запасами и на кухне появлялась редко насколько знал кит она даже ела часто у себя молоко пакость начал загибать желтая от табака пальцы яйца после сегодняшнего завтрака к концу подходят но и муке не мешало бы будете себя хорошо вести олади на жарю а ты умеешь недоверчиво повернулась к нему немо занявшая стул за баррикады из шахматного стола ой да чего там уметь смешать и на сковородку на ляпасть в среду наделю если не передумаю нема недоверчиво сощурилась, давая понять что она вряд ли будет есть то что получится, но критиковать идею не стало в руках она держала детей капитана гранта открытых на первых страницах и книга поглощала львиную долю ее внимания странно это было собрание отметил мысленно кит из своего угла. словно все они случайно оказались в этой комнате, они пришли посоветоваться. Сам он пялился на голубую стену с нарисованным на ней приторно-весселым мультяшным львом в синих шортах. Вокруг него летали шарики и почему-то пчелы, походившие на некачественных клонов знаменитой пчелки Маи, мультик, о которой он смотрел в детстве. Карттинка была бы забавна, если бы кто-то догадался ее подновить, а так, Краска облупилась, бессердечно искалечив половину пчёл. Лев потерял оба глаза, отчего напоминал ночные галлюцинации. Кит раздражённо отвернулся. «А может, карамелек ещё?» — это снова заговорила Немо. Она обращалась к пакости, но смотрела на спину пялищегося в окно грустного лиса, с самого утра выглядывавшего в небе свою придуманную маму. «Немного разноцветных карамелек, хоть грамм сто». хочешь лисенок рыжий художник растерянно обернулся прослушав все кроме своего имени заметано поддержал идею пакость достав из кармана свои старые часы молоко яйца и карамельки думаю хватит с нас разве еще макарон попросить про запас слышал дик или как там тебя минут через пятнадцать будем выдвигаться кит который еще злился за свой удар током поднял на пакость тяжелый хмурый взгляд не понимая как трактовать такое приглашение рука дружбы ох вряд ли а чего я хмуро поинтересовался он смотря уже не на пакость а на льющийся без устали дождь за окном а чего бы и не ты тот окалл желтые зубы и один воллочь подождю то что привезут не буду кто знает сколько там еды окажется а тебе полезно прогуляться хоть какой то толк несмотря на ядовитые слова выбор пакости был понятен кроме кита тут были две девушки и лис считай ребенок кому еще тащиться в дождь встречать машину ни капюшонов ни зонта последнего не нашлось даже у запасливой спящей о чем она им сообщила почти виновата лис может пойти я могу пойти одновременно с ним отозвалась немо по тону которой была ясно что она чувствует приближение бури Кит отмахнулся от нее, проигнорировав Лиса. «Прогуляюсь», — коротко отозвался он. «Чего б не прогуляться». Впервые после знакомства они с Пакостью должны были остаться вдвоем, а там уже что будет? У Кита после вчерашнего кулаки чесались еще сильнее. Пакость ступил под льющие с неба холодные потоки первым, совершенно не обращая внимания на него, что его неизменная рубашка тут же прилипла к телу. Кит пошел следом, обходя постепенно превращавшиеся в маленькие озера лужи. Капли текли по спине, повисали на челке, приклеивая ее к колбу, оседали на ресницах режущим глаза мокрым грузом. Кроссовки промокли насквозь, стоило ему миновать выложенную плитками дорогу, ведущую от корпуса, и перейти на аллейку. Лагерь лежал вокруг поникший, молчаливый, понурый, бродячая собака, так и не нашедшее укрытие в непогоду дождевая вода смыла пение птиц, смыла незримую паутину запустения и зловещую безлюдность, смазала пейзажи исказила черты, оставив только поблекшие потемневшие краски, шепот капель в листве и бойкую чечетку которую они отбивали на крышах и трубах. Пакость вел его по той олейке, которая вчера после первой встречи снэма манила его в глубь йетца. Теперь она была для него не такой безликой и никуда не ведущей, с нее начинался путь в столовую. Они миновали пустой забитый наглухо корпус, на который его спутник очень долго и напряженно пялился с таким лицом, что у Кита отпало всякое желание язвить на эту тему и спрашивать, что он хочет там увидеть. Да сосны молчали, а кусты барбариса вдоль олеек шелестели мокрыми листьями как живые существа. Поворот, по которому они вчера ходили обедать, остался позади. пакость продолжал идти прямо по дороге, никуда не сворачивая и не оборачиваясь на кита. джинсы на нем уже были мокрые и до колена заляпаны грязью. холодная сырость противно щекотала легкие на каждом вдохе. С этого места начиналась незнакомая киту часть лагеря. справа выплыл из дождевой пелены еще один корпус, над которым время особенно жестоко поглумилась. пустые глазницы оконных рам лились серые струи шифер на крыше частично раскрошился и осыпался потрескавшаяся дверь с тяжелым замком воросла в косяк и едва ли помнила как открываться напротив корпуса темнела беседка с дырявой крышей кит мимоходом подумал что даже будь она цела он бы не рискнул заглянуть в ее негостеприимное черное нутро здесь самые простые вещи из здания имели свою ни на что не похожую ауру, свой характер. Странное место. Дальше аллейка сворачивала вправо, ведя в сторону центральных ворот, а впереди темнел мертвый в дождливом шепоте сосновый лес. И только сейчас промокший замерзший кит понял, что не знает, куда его ведут. Машина с продуктами наверняка должна была приехать по главной трассе и подкатить к воротам, так с чего пакость не свернул на нужную аллейку сразу, тем путем, каким шел вчера сюда Кит, а поперся накидывать круг почета вокруг всего лагеря. Раздраженный этим внезапным озарением, Кит остановился посреди дороги, прожигая взглядом сутулую спину своего единственного недруга. «Эй!» Дождь заглушил его слова, и пришлось кричать снова, чтобы пакость таки услышал. Тот обернулся, хмурыый и нахохлившийся снова похожи на хищную тощую птицу если это и был какой то тупой розыгрыш то сам пакость уже пожалел что взялся за него ты чего встал донес до кита дождь насмешливый голос ноги промочил уже домой захотелось ты куда идешь ворота там пакость фыркнул а может киту и послышаалась дождь все усиливался мелодия ускорялась и капли били по плечам и голове почти болезненно. Длинная фигура качнулась и начала отдаляться. Прямиком через лужи и грязь парень взял чуть вправо и направился в сторону длинных одноэтажных домиков из красного кирпича, предназначенных для вожатых и персонала. От асфальта там остались только весьма туманные намёки. Ноги пакости месили грязь, но двигался он вполне целенаправленно. Когда они обогнули самое крайнее строение, сомнения кита сами собой утратили смысл. Домики загораживали просторный задний двор с пустыми гаражами и открытыми воротами, от которых тянулась лесная дорога. Сосны были ее надежными защитниками. Если на любой клумбе лагеря сейчас можно было увязнуть, как в трясине, то она, благодаря прикрывающим ее деревьям, еще не успела раскиснуть и была вполне пригодна для езды. «И где машина?» — спросил раздраженно мокрый и грязный кит, запоздала, понимая, как глупо звучит этот вопрос. «Ждем. Приедет». Тут, на открытом пространстве, ливень казался совсем безумным. Капли колотили землю с таким жаром, словно давно держали на нее обиду. Воздух гудел от шелеста и стука. Дождь был холодный, и кит обернулся, ища временное укрытие, Не хватало ещё слечь с воспалением лёгких после такой вот прогулки. Крыша одного из гаражей чуть выступала вперёд, и он не стал этим пренебрегать. Первый шаг в сторону хоть какого-то укрытия, и ноги его предательски заскользили по жидкой грязи. Он неловко махнул руками, удерживая равновесие, и через миг картинка перевернулась, и он увидел над собой небо. «Под ноги надо смотреть!» — хмыкнул где-то рядом пакость, невольно напоминая киту предупреждение спящей. «Это что, последствия вчерашнего? Снова?» В водянистых глазах непонятного цвета мелькнул такой триумф, что можно было не сомневаться. Кит поднялся одним резким движением, рискуя навернуться в лужу опять, и раздраженно попытался отряхнуться. Если бы его гнев по-настоящему мог влиять на температуру тела, то дождинки бы испарялись, не достигая его. как ему хотелось схватить этого мерзкого типа за воротник его чертовой рубашки и прорядить зубы но сорваться сейчас означало бы полностью признать эту его способность а делать это кит совершенно идиотским упрямством не собирался дождь шумел а машина все не показывалась трижды пожалев что поперся вместе с пакостью в такую погоду кит пнул камушек и тот со стуком пролетел по уцелевшему кое к диасфальту и ударился в дверь гаража пакость выглядывавшиймо автомобилью вздрогнул словно камень врезался в него и уставился на гаражную дверь уставился с таким удивлением и испугом что кит даже комментировать не стал опять у них такие обострения на дождь коллективные фыркнув от такой реакции кит подцепил ногой новый камень и пустил в полет Короткий стук, и дверь загудела. «Прекрати!» — рявкнул Пакость, поняв, кто является источником шума. С чего он так завелся, было совершенно непонятно. Напряжение, сковавшее длинную фигуру и дрогнувший голос, должны были насторожить, но Кит уж слишком был зол за свой полет в лужу. Он повел плечом и подкатил к себе новый камень. «Прекрати!» — прошипел Пакость, делая шаг к нему, потом еще один. Жистые руки были напряжены костлявые кулаки сжаты я сейчас с тобой постучу выплюнул он и тут же запнулся словно сам испугался своих слов странное поведение даже поумерило пыл кита к его изумлению он увидел как пакость прикрыл глаза и задержал дыхание а потом медленно медленно вытолкнул из груди воздух. он понял что это было пакость только что удержался от очередного сглаза свет фар не нового серого опеля почти слившегося с унелым дождевым пейзажем не дал прозвучать возможным вопросом дождь шумел и шумел без конца и края пакос переговаривался с водителем, которого кит не мог видеть со своего места диктовал ему нужные продукты и вернулся с парой тяжелых пакетов больше они не сказали друг другу ни слова и всю дорогу в столовую кит силился понять Что же творится в этом непонятном пугающем месте?